Мистер Дедл накрыл блюдо крышкой и с аппетитом принялся за еду. "Бедняга Кристи", промолвил он. "Кажется, он совсем запутался в своих плутнях". "Саймон, сказала миссис Дедл, ты не предложил соуса миссис Риордан". Мистер Дедл схватил соусник. В самом деле, — воскликнул он, — миссис Риордан, простите несчастного грешника. Дэнти закрыла свою тарелку руками и сказала. — Нет, благодарю вас. Мистер Дедал повернулся к дяде Чарльзу. — А у вас, сэр? — Все в порядке, Саймон. — Вам, Джон? — Мне хватит. Про себя не забудьте. — Тебе, Мэри. «Давай тарелку, Стивен. Ешь, ешь, скорее усы вырастут. Ну-ка!» Он щедро налил соуса в тарелку Стивена и поставил соусник на стол. Потом он спросил дядю Чарльза, нежное ли мясо. Дядя Чарльз не мог говорить, потому что у него был полон рот, но он кивнул головой. «А ведь хорошо наш приятель ответил канонику, а?» — сказал мистер Дедал. «Я не думал!» Что он на это способен, сказал мистер Кейси. Я заплачу церковный сбор, отец мой, когда вы перестанете обращать дом Божий в трибуну для агитации. Нечего сказать, не дурной ответ, сказала Дентти своему духовному отцу, особенно для человека, который называет себя католиком. Иmust остаётся винить только себя, сказал мистер Дедл с нарочитой кротостью. Будь они поумней, а не занимались бы только религией, а не совались бы ни в свои дела. Это и есть религия, сказала Денти. Они исполняют свой долг, предостерегая народ. Мы приходим в дом Господень, сказал мистер Кейси, смиренно молиться нашему Создателю. а не слушать предвыборные речи». «Это и есть религия», — повторила Денти. «Они правильно поступают. Они должны наставлять свою паству и...» «Агитировать Самвона?» — спросил мистер Дедл. «Разумеется», — сказала Денти. «Это касается общественной нравственности». Какой же это священник, если он не будет объяснять своей пастве, что хорошо и что дурно. Миссис Дедал опустила нож с вилкой и сказала: "Ради Бога, ради Бога, избавьте нас от этих политических споров хоть на сегодня, в такой день". "Совершенно верно, мэм", сказал дядя Чарльз. "Довольно, Саймон, и больше ни слова". "Хорошо, хорошо". Скряговоркой ответил мистер Дедул.